Глава 10. Техника сострадания. Многие из нас пользуются двойными стандартами. Если мы расстроены, то подвергаем себя безжалостной самокритике. Но если мы разговариваем с близким другом, у которого точно такая же проблема, то будем относиться к нему гораздо добрее и более объективно. Когда вы используете технику двойных стандартов, вы отказываетесь от подобного подхода, и относитесь к себе и другим, ориентируясь на один и тот же стандарт, который основан на истине и сострадании. Вот как это работает. Когда вы переживаете тревогу и депрессию, ваш ум обычно переполнен негативными мыслями о вас самих и о жизни. Вы можете говорить себе, «Не так уж я и хорош. Я все испортил. Ничего никогда не изменится». Спросите себя. Как бы я разговаривал с близким другом, у которого та же проблема? Буду ли я говорить ему эти жестокие вещи? Если нет, почему? Возможно, вы решите, что не станете говорить с другом таким образом, потому что это жестоко и, в первую очередь, потому что эти мысли нереалистичны. Если так, подумайте, что бы вы сказали другу вместо этого. А затем спросите себя, смогли бы вы разговаривать с собой с таким же состраданием? Несколько лет назад я вел трехдневный интенсивный семинар для небольшой группы психотерапевтов во Флориде. Семинар был посвящен исцелению личных проблем, а также обучению психотерапии. Тема была задана крылатой фразой «Доктор, исцели себя сам». Семейный психотерапевт по имени Уолтер рассказал, что он пытался справиться с тревогой и депрессией в течение нескольких месяцев, потому что Пол, мужчина, с которым он прожил 8 лет, нашел нового любовника и бросил его. Когда Уолтер узнал, что они вместе отправились на Гавайи, чтобы отметить день рождения Пола, он почувствовал себя полностью опустошенным. Ему было так стыдно, что он даже не сообщил своим родителям о расставании с Полом. Он положил руку на сердце и сказал, «Мне очень тяжело вот тут. Я просто чувствую сильнейшее одиночество и пустоту из-за этих переживаний». У меня была жизнь, в которой все было размеренно и предсказуемо. И вдруг я этого лишился, и чувствую себя очень одиноко. Это состояние кажется таким абсолютным, окончательным. Я чувствую, как будто эта боль будет длиться вечно, до конца времен. Я всем сердцем сочувствовал Уолтеру. Было трудно видеть, сколько боли ему приходится испытывать, потому что он казался таким добрым и мягким. Конечно, чувство потери, Естественно, когда вы лишаетесь человека, который был вам так сильно дорог. Но больше всего боли вы испытываете из-за собственных мыслей, а не из-за самого отвержения. Иногда эти мысли чрезвычайно искажены и причиняют нам массу страданий. Я спросил Уолтера, как он размышлял и что чувствовал по поводу разрыва с полом. Что он говорил себе? Он ответил, я чувствую невероятную вину и стыд, И мне кажется, что это была моя вина. Возможно, я был недостаточно умел, привлекателен или динамичен в отношениях. Возможно, я не был эмоционально вовлечён в них. Мне кажется, что я допустил ошибку, иначе пол не оставил бы меня. Иногда я чувствую себя полной фальшивкой. Только посмотрите, я — семейный психотерапевт, специалист по бракам, а мои собственные отношения не удались. Я чувствую себя неудачником, настоящим неудачником. Уолтер чувствовал грусть, тревогу, вину, собственную никчемность, одиночество, смущение, безнадежность, расстройство и гнев. Большинство этих чувств были крайне сильны. Он записал следующие пять негативных мыслей в журнале настроения. Мысль первая. «У меня никогда не будет новых романтических отношений». Мысль вторая. «Со мной должно быть невозможно жить рядом и состоять в отношениях». Мысль третья. Вероятно, со мной что-то не так. Мысль четвертая. Я все испортил и спустил свою жизнь в унитаз. Мысль пятая. Я кончу свою жизнь стариком, жирным, седым и одиноким. Он был полностью убежден во всех этих мыслях. Отметьте все искажения, которые вы увидели в негативных мыслях Уолтера. Вы можете вспомнить определение когнитивных искажений из главы 1. Итак, искажение первое.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 Утверждение со словом «должен». Искажение 9 ярлыки. Искажение 10 вина, самообвинение, обвинение других. Ответ. Мы с Уолтером нашли все 10 искажений в его мыслях. Искажение первое — мышление все или ничего. Уолтер смотрит на все в черно-белых тонах. Он говорит себе, что его отношения оказались полным провалом и что он один виноват в разрыве. Искажение второе — сверхобобщение. Уолтер делает ложное обобщение, перенося опыт разрыва на всю свою личность и говоря себе, что он никчемный, его невозможно любить, и он ни на что не годен. Вот почему он чувствует такой стыд и безнадежность. Искажение третье — негативный фильтр. Уолтер концентрируется на всех своих неудачах и отбрасывает множество собственных положительных качеств. Искажение четвертое — Обесценивание положительного. Уолтер недооценивает себя и упускает тот факт, что он добросердечный, преданный и сострадательный человек. Искажение пятое — поспешное заключение. Чтение мыслей — ошибка предсказания. Он допускает ошибку предсказания, когда говорит себе, что у него больше никогда не будет романтических отношений, и он кончит жизнь толстым и одиноким. Искажение шестое — преувеличение и преуменьшение. Он преувеличивает свою роль в проблеме и преуменьшает роль пола. В то время как его стремление проанализировать собственную роль в их разрыве достойно восхищения, он не учитывает тот факт, что для танго нужны двое. Искажение седьмое. Эмоциональное обоснование. Он чувствует вину так, что предполагает, будто полностью виноват в разрыве. Он чувствует себя никчемным и делает вывод, что действительно является неудачником. Он чувствует себя безнадежным, поэтому говорит себе, что обречен на вечное одиночество. Искажение восьмое — утверждение со словом «должен». Уолтер говорит себе, что не должен иметь недостатки или терпеть неудачи. Он также, кажется, верит, что, если он любящий, верный партнер, то все его отношения будут длиться вечно. Искажение девятое — ярлыки. Он думает о себе как о фальшивке и неудачнике. Искажение десятое — вина. Самообвинение — обвинение других. Он полностью винит себя за неудачи в отношениях, хотя и не может сказать точно, что сделал не так. Вы видите, что большая часть страданий Уолтера возникает из-за его нелогичных мыслей об отвержении. Даже можно сказать, что он относится к самому себе гораздо более строго, чем Пол. Я предположил, что техника двойных стандартов может помочь, потому что Уолтер показался мне очень отзывчивым и сострадательным человеком. Я спросил, что бы он сказал близкому другу, которого отверг тот, с кем он жил в течение 8 лет. Я сказал, разве ты скажешь ему, что с ним что-то не так, или с ним невозможно жить рядом, и что он испортил всю свою жизнь и спустил ее в унитаз. Уолтер, казалось, был в шоке и сказал, что никогда бы не сказал такого своему другу. Я предложил попробовать разыграть по эту ситуацию, чтобы он показал мне, что именно сказал бы другу, который оказался в том же положении. Я попросил Уолтера представить, что у него есть хороший друг по имени Кирк. Он практически клон Уолтера. Кирк тоже работает семейным психотерапевтом и является специалистом по бракам. Он того же возраста, и все его сильные и слабые стороны такие же, как у Уолтера. К тому же он только что расстался со своим любовником Джейком после восьми лет совместной жизни. Я сказал, что сыграю роль Кирка, а Уолтер сыграет самого себя. Вот как развернулся наш диалог. Кирк, роль которого играет Дэвид. Уолтер, можно с тобой поговорить? Уолтер, что такое? Кирк, не знаю, слышал ли ты новости. Мы с Джейком расстались около месяца назад, и только что я узнал, что он отправляется на Гавайи, чтобы отпраздновать свой день рождения с новым любовником. Я просто опустошён. Уолтер, мне так жаль это слышать. Ты, должно быть, чувствуешь себя ужасно. Кирк, я действительно чувствую себя ужасно. Я думаю, что всё испортил. Должно быть со мной что-то не так, и кажется, что я не смогу никогда вступить в новые отношения. Скажи, я прав? Уолтер, могу представить, что это был огромный удар, когда Джейк тебя оставил, но я не уверен, что понимаю, о чём ты говоришь. Как ты пришел к выводу, что с тобой что-то не так, или что у тебя никогда не будет новых отношений?» Кирк. «Я чувствую, что это была моя вина, потому что ощущаю себя таким никчемным и виноватым. Мне очень стыдно. Мне кажется, что я ни на что не годен, и со мной, наверное, что-то не так». Уолтер. «По-моему, ты слишком жесток к себе. Ты сделал что-то, что расстроило Джейка. Как ты думаешь, что ты сделал не так?» Кирк. Мне ничего конкретного не приходит в голову. Я просто чувствую, что он оставил меня, потому что я был недостаточно хорош. Иначе почему бы ему уходить? Уолтер. Это ужасно грустно, что Джейк ушел, и я всем сердцем тебе сочувствую. Я знаю, как опустошающе это может быть, но люди уходят из отношений по разным причинам. Возможно, ему стало скучно. Возможно, он разозлился на что-то. Возможно, его что-то беспокоило. Может, его просто соблазнил какой-то симпатичный парень, с которым он познакомился. Есть столько причин, по которым это могло произойти. И даже если между вами был какой-то конфликт, именно он ушёл из отношений, даже не попытавшись разобраться, а не ты. Кирк. Возможно, так и есть, но факт остаётся фактом. Он меня оставил, какой бы ни была причина, я чувствую, что у меня никогда снова не будет достойных отношений. Я чувствую, что моя жизнь идёт к концу, и мне больше не на что надеяться. Меня ждёт одиночество, стыд и несчастье на всю оставшуюся жизнь. Уолтер. Как ты пришёл к выводу, что ты больше никогда не будешь в отношениях? Это звучит слишком категорично. У тебя же были отношения? Кирк. Ну да, как раз в течение последних восьми лет. И до этого тоже. Уолтер. Похоже, что ты уже несколько раз был в отношениях. Последний раз они продлились 8 лет, всё верно? Кирк. Да, так и есть. Уолтер. Тогда мне интересно, разумно ли утверждать, что у тебя никогда не будет отношений в будущем? На мой взгляд, это не вполне согласуется с тем, что ты рассказал. Кирк. Ты имеешь в виду, что поскольку у меня уже не раз были отношения, возможно, у меня снова будут отношения в будущем, даже несмотря на то, что сейчас я чувствую себя ужасно? Уолтер. Абсолютно верно. Кирк. Ты говоришь это, чтобы я почувствовал себя лучше или потому, что это правда? Волтер. Я говорю так, потому что это факт. За свою жизнь ты уже несколько раз вступал в отношения, поэтому кажется чрезвычайно вероятным, что в будущем у тебя снова будут отношения. Дэвид. Снова в роли себя. Я действительно согласен с тем, что ты говоришь, Волтер. Но будет ли это справедливо для тебя? В конце концов, твой друг совсем как ты. Волтер. «Я вижу, что вы имеете в виду. Думаю, для меня это также будет справедливо». Обратите внимание, что во время нашего ролевого отыгрыша Уолтер достаточно убедительно утверждал, что его негативная мысль «У меня никогда не будет новых романтических отношений» не была очень реалистичной. Казалось, что техника двойных стандартов определённо помогала ему, но я хотел в этом убедиться. Я спросил Уолтера, может ли он придумать положительную мысль, которая опровергнет его первую негативную мысль из журнала настроения «У меня никогда не будет новых романтических отношений». Его позитивный ответ, «Для этого нет никаких оснований. Я уже много раз был в отношениях в прошлом. Я чувствую, что у меня никогда не будет новых отношений, потому что сейчас испытываю сильную боль. Но со временем эти чувства уйдут, и я начну снова сближаться с людьми, так же, как всегда происходило в прошлом». Эта мысль казалась Уолтеру реалистичной, поэтому он оценил ее на 95% в колонке «процент убежденности». Это означало, что она удовлетворяла необходимому условию для эмоциональной перемены. К тому же убежденность Уолтера в его негативной мысли снизилась с 95% до 15%. Это означало, что положительная мысль также удовлетворяла достаточному условию для эмоциональной перемены. Почему вдруг произошла эта перемена? Во время нашего диалога Уолтер смог посмотреть на ситуацию отвержения гораздо более реалистично и сострадательно, потому что почувствовал, как бы он разговаривал с близким другом, которого только что отвергли, но на самом деле говорил сам с собой. Я хотел убедиться, что Уолтер действительно одерживает победу в битве с самокритичной стороной своего ума. Поэтому я продолжил с ним диалог, включая техники двойных стандартов. На этот раз я сосредоточился на второй негативной мысли Уолтера. Со мной должно быть невозможно жить и состоять в отношениях. Я спорил настолько убедительно, насколько мог, потому что я хотел проверить, сможет ли он снова попасть в цель. И снова я играл роль Кирка, друга Уолтера. Кирк, Уолтер, есть еще одна сторона проблемы, о которой я тебе не говорил. Ты не понимаешь, со мной невозможно жить и иметь отношения. Это настоящая причина того, что я чувствую себя так плохо, и поэтому буду один всю оставшуюся жизнь. волтер Ничего себе! Я удивлен слышать от тебя это, потому что знаю тебя уже очень долго и никогда не думал так о тебе. На самом деле, ты всегда был очень отзывчивым и открытым человеком и преданным другом. Каким образом ты пришел к заключению, что с тобой невозможно иметь отношения? Кирк. «Ну, мои отношения с Джейком распались. Разве это не доказывает, что со мной невозможно быть в отношениях?» «Волтер, я хочу быть честным. То, что ты говоришь, не очень осмысленно. Во-первых, Джейк также вносил свой вклад в эти отношения. Для танго нужны двое. И, во-вторых, ты состоял в достаточно успешных отношениях с ним в течение восьми лет. Как ты можешь утверждать, что с тобой невозможно жить?» «Кирк, давай удостоверимся, что я правильно тебя понял. Ты говоришь, что я был в достаточно успешных отношениях в течение 8 лет, и поэтому мысль, что со мной невозможно жить или иметь отношения, не имеет смысла. Уолтер, ты все правильно понял. Просто великолепно. В этот момент лицо Уолтера озарилось, как будто в его уме вдруг зажглась лампочка. И мы рассмеялись. Собственные негативные мысли внезапно показались ему абсурдными, его настроение тут же изменилось. Я попросил записать положительную мысль в журнале настроения прямо напротив негативной мысли «Со мной должно быть невозможно жить рядом и состоять в отношениях». Он написал, «Я состоял в довольно успешных отношениях с Полом в течение 8 лет». Он написал 100% рядом с этой мыслью в колонке «Процент убежденности». В этот момент он перестал верить во вторую негативную мысль. Далее вы увидите, как Уолтер опроверг оставшиеся негативные мысли. Его ответы на третью негативную мысль «должно быть со мной что-то не так» довольно интересны. Он придумал три положительные мысли и поверил в них на 100%. Первая положительная мысль была «поведение Пола не обязательно является мерилом моей ценности как человека». Эта мысль помогла только отчасти, и убежденность Уолтера в негативной мысли снизилась только до 50%. Затем он написал, это звучит немного категорично и несправедливо. Пол также внёс свой вклад в наш разрыв. На этот раз его убеждённость в негативной мысли упала до 30%. Его третий ответ был точным попаданием. Он написал, со мной много чего не так, и я это принимаю. Но я также многое могу дать другим. Эта положительная мысль победила негативную, так что его убеждённость в ней упала до 0%. Напротив, четвертой негативной мысли. «Я все испортил и спустил свою жизнь в унитаз», Уолтер написал, «Я имею право учиться и совершать ошибки. К тому времени, как мне стукнет сто лет, я, вероятно, буду знать все ответы». Пятая негативная мысль. «Я окончу свою жизнь стариком, жирным, седым и одиноким», получила реакцию в виде «Сейчас я переживаю трудные времена и заслуживаю поддержки». Мои волосы уже сидеют, и время не остановить. Но остальное — это куча лошадиного навоза. Работая над своими негативными мыслями, вы можете заметить такую же закономерность. Вы можете атаковать ее с одного угла, и это немного поможет, но вы все равно будете убеждены в негативной мысли. Затем вы попробуете атаковать ее с другого угла, и ваша убежденность в негативной мысли снова немного снизится. Но затем вы подойдете к ней с совершенно иной стороны и внезапно перестанете верить в эту негативную мысль вовсе. Конечно, цель не столько в том, чтобы поменять образ мыслей, сколько в том, чтобы изменить ваши чувства. После того, как Уолтер опроверг свои негативные мысли, я попросил его оценить, как он себя чувствовал. Стал ли он менее расстроенным? Изменения в его негативных чувствах в колонке «Процент после заполнения» очевидны. Чувство грусти снизилось с 80 до 20%. Я подумал, что так и должно быть. Уолтер имеет право на чувство грусти, потому что только что потерял партнера. Его чувства вины, стыда и тревоги снизились до 10%. Чувство безнадежности упало до 5%, а чувство одиночества, смущения, досады и злости полностью исчезли. Когда люди слышат о столь стремительных переменах, как у Уолтера, Они практически всегда чувствуют небольшой скепсис и спрашивают: "Но долго ли это продлится? Может, это просто была вспышка озарения?" На самом деле, психоаналитики старой школы отрицали возможность быстрого выздоровления. Они считали это лишь временным побегом к здоровью, и для них это означало, что пациент пытается таким образом уйти от своих проблем. Я думаю иначе. Я абсолютный сторонник быстрого выздоровления. Как по мне, Чем быстрее, тем лучше. Когда вы хотите перестать мучиться? Через месяц? Через год? Через пять лет? Или сегодня? Техника двойных стандартов оказалась эффективной для Уолтера, потому что он был добрым и сострадательным человеком. На каком-то уровне он уже знал, как победить негативные мысли, которые делали его настолько несчастным. Я просто познакомил его с любящей частью его собственного ума. Если бы техника двойных стандартов не помогла, я бы попробовал другие. Диалоги по ролям делают технику двойных стандартов более динамичной, но они не обязательны. Вы можете использовать эту технику и самостоятельно. Просто спросите себя, что бы я сказал близкому другу, у которого те же проблемы. Если вы обнаружите, что более сострадательно и объективно относитесь к своему другу, спросите себя, смогли ли бы вы также разговаривать с самим собой. Вы даже можете записать диалог, подобный тому, что состоялся у меня с Уолтером. Ни одна техника не будет одинаково эффективной для всех. И техника двойных стандартов не исключение. Если у вас нет двойных стандартов, эта техника, вероятно, не сработает. Некоторые люди точно так же строго судят других, как и самих себя. Эта техника также может не сработать, если вы думаете, что ваши высокие стандарты или самокритичность вам помогают. Некоторые перфекционисты рассказывали мне, что хотят иметь двойные стандарты, поскольку ожидают от себя гораздо большего, чем от других. Они думают, что если они строги к себе, когда терпят неудачу или совершают ошибку, это будет мотивировать их лучше работать и достигать большего. Если самокритичный образ мышления вам помогает, нет никаких причин его менять. Но по моему опыту, чувство вины, собственной непригодности и самообвинения — обычно не сильно мотивируют и не помогают учиться на собственных ошибках. Чувство стыда и вины вызывает у меня желание просто скрыть свои неудачи, потому что я не могу спокойно их признать. На самом деле, лучше всего я делаю свою работу, когда чувствую себя счастливым, расслабленным и принимаю себя.